Молитва мастера. Надпись на обратной стороне доски. Благослови, Господь, мои труды. Я создал вещь, шатаемую любовью, Не из души и плоти, из судьбы. Я свет звезды, как соль, возьму в щепоть. И осеню себя стихом трехперстым. Мои труды благослови, Господь! Через плечо соль брошу на восход, Двуперстие же, как держат папироску, Боярыня Морозова взовьет. С побудкою архангельской трубы Не я, пусть вещь восстанет из струхи, Благослови, Господь, мои труды. Твой суд приму, хоть голову руби, Разбей семью, да будет посему, Господь, благослови мои труды. Уходит в люди Дочь моя и плоть, Ее тебе я отдаю, как зятю Искусство, непорочное зачатие, Пусть позабудет, как меня зовут. Сын мой и господин ее любви, Ревную я к тебе и ненавижу. Мои труды, Господь, благослови, Исправь людей.